золотые шары Я всё время вспоминаю наши старые дворы где по досень расцветали золотые шары В пыли садниках горели жёлтым радостным огнём плыли тихие недели Так и жили день за днём Золотые шары это детство дворы, золотые шары той далёкой поры. Золотые шары. Отгорели костры золотые костры той далёкой поры. Возвращались все с работы, был не нужен телефон. Были общие заботы и один патефон. Танго старое звучало, танцевали кто как мог. От двора легло начало любви, судьбы, дорог. Я с утра куплю на рынке золотых шаров букет, выну старые пластинки, словно память тех лет. Всех, с кем жили по соседству в тёплый вечер соберёт, и опять дорогой детства нас память поведёт.